Глава 10. Тонкая голубая загагулина. Автор обыгрывает выражение тонкая голубая синяя линия. Это выражение и символ, используемый правоохранительными органами многих стран. Имеется в виду тонкая грань между порядком и анархией, добром и злом и тому подобным, на которой балансируют эти структуры. В свою очередь, выражение тонкая голубая синяя линия отсылает к выражению тонкая красная линия, означающему последний рубеж обороны, и тому подобное. Моей женем самой довелось испытать на себе злостную некомпетентность и нервную деградацию полиции. Незадолго до описанного далее события мы вышел на пенсию и собирались приезжать Мы поставили в саду перед домом большой контейнер, куда сложили всякий твёрдый и громоздкий хлам, который с годами накапливается во всяком хозяйстве и который мы не хотели брать с собой в новый дом. Однажды, взглянув в окно, моя жена увидела, как несколько юнцов поджигают содержимое этого мусорного контейнера. Она позвонила в полицию. Полиция спросила, каких действий она от неё хочет. Конечно же, я хочу, чтобы вы их арестовали, ответила Анна. Но это оказалось невозможным. Все полицейские силы были заняты в других местах. Тогда моя жена сказала, что в таком случае ей нужен номер дела, чтобы по крайней мере это преступление было официально зафиксировано. Полиция поначалу наотрез отказалась это сделать, яростно воспротивившись такому предложению. Моя жена продолжала настаивать. тоже довольно упорно. В конце концов её собеседник уступил и с большой неохотой зарегистрировал её заявление о преступлении. Оно портило им статистику, увеличивая количество зафиксированных преступлений и при этом снижая показатель раскрываемости. Но этим дело не кончилось. Уже через несколько минут моей жене позвонил высокопоставленный полицейский, гораздо выше по званию и должности, чем её предыдущий собеседник. и заявил, что своей жалобой она вынуждает полицию напрасно тратить время. Услышав обо всём этом, я очень рассердился и написал кляузу. Как это называет муйстор ароматный знакомый индиец, почти не врач. Главному констеблю, требуя извинений от полицейского начальника, у которого нашлось время на то, чтобы выпроводить мою жену, зато не нашлось времени на то, чтобы поймать поджигателей. Заодно я потребовал, чтобы ему сделали выговор. Как часто бывает, леньность или другие дела победили мою ярость, и я не стал отправлять это послание. Разумеется, не стоит писать письмо в состоянии гнева, но ведь частенько после того, как гнев рассеится, письмо так и остаётся ненаписанным. Впрочем, однажды я напечатал в газете, издаваемой большим тиражом, статью об инертности полиции. Она побудила главного констебля одного из отдалённых полицейских управлений написать ответ. Он отмечал, что обработка ареста занимает в наше время 4 часа, то есть половину смены полицейского. А я ведь вряд ли захочу, чтобы полицейские не патрулировали улицы, переключившись на заполнение бумаг. Полагаю, эта послеарестная процедура по-прежнему неуклонно удлиняется. Крайне пораженческий тон этого письма был очевиден. Главный констебль словно бы принимал длительность выполнения административных полицейских задач как нечто само собой разумеющееся, будто это какое-то фундаментальное свойство вселенной, которое невозможно изменить, как нельзя изменить закон всемирного тяготения. Конечно, я вполне сознаю, как трудно урезать какую-нибудь административную процедуру после того, как она внедрена. Я даже предположил, что существует закон административной деятельности. Как только её объём достигает определённого критического уровня, все попытки сократить его лишь приводят к обратному результату. Тем не менее, удручало то, что высокопоставленный полицейский чин считает поимку преступников напрасной тратой времени. Административные процедуры, на которые уходит столько рабочих часов у сотрудников всех нынешних государственных служб, являются и средством создания рабочих мест и методом уклонения от работы. Получается диалектическое единство противоположностей, как это называли адепты диалектического материализма. Такие процедуры требуют расхода времени и усилий, мешая или вовсе не позволяя всей этой организации достичь её формальной цели. Впрочем, иногда эту инертность полиции способен преодолеть кто-то из числа решительно настроенных граждан. Таких как одна из наших ближайших соседок в пожилом районе Бермингема, полному викторианских домов. Когда-то эта женщина преподавала в университете. Теперь же она на пенсии. Наш район внезапно наводнили проститутки или секс-работницы, как их теперь именуют в медицинских журналах. Термин для обозначения сутенёров пока не выбрали. Может быть, посредники при оказании краткосрочных сексуальных услуг. Каждый вечер Они прикатывали на автобусах из другого города. Облачённые в дешёвинки, тоненькие, но броские наряды, они зачастую были отнюдь не первой молодости. Однако поддерживали стройность при помощи диеты и сигарет и кокаина. Вблизи вид у них был потасканный и измождённый, но уличное освещение, весьма старомодные фонари, было снисходительно к их внешности. К числу их клиентов Или как там их теперь положено называть, принадлежали в основном коме вояжёры, останавливающиеся в ближайших гостиницах. Сексуальные отношения имели место где-нибудь на заднем сиденье машины или в нише церковной стены. А поутру наши розовые кусты порой оказывались украшены использованными презервативами. Эти противозачаточные средства бесплатно раздавались проституткам муниципалитетом. Из белого фургона медленно разъезжавшего по нашему району, словно клиент, высматривающий ночную фею на своём авто, ища где бы предотвратить потенциальный вред. Фургон также развозил проституткам кофе и закуски, чтобы помочь им в работе. Несомненно, в своей лёгкой рабочей одежде они сильно ощущали холод и суровую погоду. С точки зрения их бизнеса, зима с её короткими днями и ранним наступлением темноты являлась самым прибыльным временем года. Наша соседка, словно бы сошедшая со страниц романа Барбары Пим, как выяснилось, обладает железным хребтом и стальным взором. Барбара Пим. Годы жизни с 1913 по 1980 год. Британская писательница, автор многочисленных романов, главными героями которых часто являются пожилые люди. показаны с мягкой иронией и тонкой наблюдательностью. Она не стала фаталистически смиряться с возникшей ситуацией, в отличие от большинства из нас. В свои 70 с лишним она сколотила из местных домовладельцев своего рода патруль бдительных гражданских активистов, записывавших номера машин клиентов этих дамочек. Такая практика оказывала негативное воздействие на бизнес. И однажды координатор кратких сексуальных контактов С угрожающим видом уселся в свою машину в качестве противовеса активистам. Полагаю, он знал, кто его реальный враг. И когда наша соседка приблизилась к его машине, он вытащил пистолет. Однако на нее это не произвело никакого впечатления. «Не будьте идиотом!» — призвала она. «Уберите эту штуку!» Он повиновался и ретировался, признав поражение. Он явно не планировал садиться в тюрьму за убийство. Но моя соседка не стала почивать на лаврах. Теперь она взялась за полицию. Она отправилась в ближайший участок, дабы пожаловаться на то, что тамошние полицейские ничего не предпринимают, чтобы очистить улицы от проституток. Начальник полицейского участка ответил, что эти девочки и без того жертвы, так что он не собирается ухудшать или осложнять им жизнь. Но это опять-таки не впечатлило мою соседку. Положив ладонь на его стол, она отчеканила: "Это противозаконно". Полицейский начальник сразу же понял, что перед ним грозный и опасный противник, который не примет бездействие полиции. У карьеристов имеется одно хорошее качество, или, по крайней мере, качество, которое можно обратить на пользу благуму делу. Они умеют чутко, почти инстинктивно вы являлись серьёзных оппонентов, которые способны навредить им. Девочек, как он их называл. Его ребята быстро изгнали в район, где их присутствие едва ли заметили бы. А если бы и заметили, отнеслись бы к нему безособо неприязненно. Я многое понял, общаясь с бюрократическими структурами от имени моих пациентов, которые не слишком хорошо умели излагать свои мысли, и поэтому реагировали на чиновничьи рагатки либо молчанием, либо населем. Примижуточных вариантов почти не наблюдалось. Примижуточных вариантов почти не наблюдалось. Они не знали, как написать письмо и какому чиновнику его направить. Что же касается телефонных звонков, то чиновники всегда могли откреститься от них. Первая линия обороны в их борьбе за то, чтобы ничего не делать, было отрицание того, что они вообще что-то знают о человеке, звонящем им во второй, третий или сотый раз. Поэтому неудивительно, что когда чиновники в своих чиновничьих учреждениях всё-таки вынуждены были сталкиваться лицом к лицу с представителями своей общественности, в каком-то смысле своими вассалами, то часто отгораживались от них экраном из ударопрочного, а порой даже пуленепробиваемого стекла. Даже тюремные свидания проходили в условиях более близкого личного контакта. Именно поэтому я в таких случаях никогда не общался с кем-то ниже самого высокого административного уровня и всегда действую в интересах своих пациентов. Ясно давал понять, что не отступлю, пока не будет сделано то, чего они хотят или то, что им нужно. Этот метод оказался действенным во всяком случае для моих пациентов. Но я отлично понимал, что система так работать не должна и что мои просьбы, возможно, способствуют отсрочке решений, по другим столь же насущным проблемам. Конечно, это предполагает, что время, не потраченное на представленные мною дела, было бы потрачено чиновникам на другие важные дела. Но это ведь лишь предположение, не более того. Я не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто в полиции тогда служили сплошь лентяи и карьеристы. Во многих случаях меня очень впечатляла отвага этих ребят и их верность долгу. Детективы, разбиравшие серьёзные дела, отличались настойчивостью и решительностью, и подчеркну, интеллектом. Их очень легко было перехитрить после того, как они всё-таки займутся рассмотрением дела. Но полиция как корпорация стала выхолощенной организацией, утратив способность принимать решения по собственному усмотрению, которая опасна в человеке с недобрыми намерениями, но в большинстве случаев производит облагораживающее действие. А способность выносить суждения, если ею не пользоваться, вскоре атрофируется. У нас в тюрьме был свой полицейский, который собирал нужные сведения и расследовал преступления, совершавшиеся в стенах самой тюрьмы. Он ходил в штатском, и я знал его как человека приличного, умного и весёлого. Он обладал острым чувством юмора. Это свойственно большинству полицейских, или, по крайней мере, мне когда было свойственно. Однажды он сообщил мне, что уходит из полиции в частную охранную фирму. Я осведомился о причинах. В былые времена, проговорил он. Мы мило себя вели с милыми людьми и мерзкосмерзкими. А теперь мы должны со всеми вести себя мило. Он не выдержал напряжения. Административные процедуры идеальный инструмент для карьеристов. но они столь обременительны, что деморализуют тех, кто серьёзно воспринимает формальную цель своей работы, полагая, что служит обществу, а не только пользуется возможностью для карьерного роста. Кроме того, я не хочу, чтобы создавалось впечатление, будто деформации, замеченные мною в полиции, присущи лишь ей. Вовсе нет. В психиатрических службах некомпетентность прямо-таки приписываемая бюрократии. тоже усугубляла ситуацию на фоне вне всякого сомнения естественной тенденции к некомпетентности, свойственной таким учреждениям. Порой это приводило к катастрофическим результатам, хотя, по счастью, обычно некомпетентность всё-таки обходилась без катастрофического эффекта. Часто утверждают, что проблема в области психического здоровья, как это теперь называют, есть у 70% заключённых. а по некоторым оценкам даже у 90%. На мой взгляд, такие оценки не только ошибочны, но и попросту лживы. Их авторы намеренно вводят нас в заблуждение. Такие данные предназначены для того, чтобы утверждать, что большинство заключенных больны, и им следует находиться в больнице, или же сама тюрьма должна быть своего рода больницей. Тем самым подразумеваются две вещи. Во-первых, Нынешняя, уже явно никак не лечебная, пенитенциарная система несправедлива. Во-вторых, сферу психиатрических услуг следует почти безгранично расширить, чтобы она удовлетворяла потребностям несчастных преступников. Эти оценки выражают безоговорочную глубокую веру в эффективность таких служб. По сравнению с этим, вера в чудотворность статуй Пресвятой Девы кажется рациональной и обоснованной. Неужели и вправду для всякого человеческого порока найдётся совершенно подходящий метод лечения? Как для всякого прегрешения есть свой католический святой покровитель, к коем грешник должен возносить молитвы. Авторы подобных социологических исследований, посвящённых узникам, как-то не замечают, что психиатрические диагнозы стали в наши дни настолько неопределёнными и всеохватными, а само понятие психического здоровья настолько безграничным, что вполне возможно интерпретировать 70-процентный показатель как доказательство того, что заключённые здоровее, чем население в целом. Когда я просуммировал оценки максимальной распространённости всех психических заболеваний по новейшему изданию диагностического и статистического справочника американской психиатрической ассоциации DSM-5. Весьма прибыльно вот детище этой организации. от продажи которого сегодня во многом зависит её выживание. Я обнаружил, что средний гражданин страны западного мира должен ежегодно страдать от двух с половиной душевных недугов. Так что получается, тюрьма это какой-то островок здравого рассудка. Сама концепция психического здоровья является ненадежной и странной. Может быть, она подразумевает, что у человека всегда лишь здоровые мысли и эмоции? Уж не знаю, что это такое здоровые мысли. Что он всегда строит верное ему заключение. Что он всегда хочет лишь того, что для него полезно и благотворно. Что он постоянно счастлив. Что он всегда эффективно работает. Что он никогда не теряет самообладание и тому подобное. Является ли отклонение от нормы по своей природе патологическим? И не все ли мы подчас отклоняемся от нормы в том или ином отношении? частым, пусть и не всегда во вред себе. Такие статистические данные о душевном здоровье заключённых Фрейд, доживи он до наших дней, мог бы назвать маскирующей статистикой. В системе психопатологии Фрейда маскирующее воспоминание яркое и навязчивое воспоминание, функция которого состоит в том, чтобы укрыть и подавить воспоминание гораздо более тревожное, тем самым не давая ему всплыть в сознание. Ну, а маскирующая статистика, аналогия понятна, стремится помешать тому, чтобы общественность узнала о какой-то худшей или более скандальной реальности. И потом, если у 70% заключенных действительно имеются проблемы в области психического здоровья, заболевания, которые возможно диагностировать, если мы следуем критериям, установленным в ДСС-5, неудивительно, И в этом вряд ли по вине психиатрической службы, что лишь сравнительно скромное число страдающих бредом душевнобольных прозебают в тюрьме без лечения, так как их не могут обеспечить должным медицинским уходом. Верно? Получается любопытный естественный эксперимент. Как поведут себя страдающие бредом душевнобольные, если предоставить их самим себе? Выделить психиатрам ресурсы, и они решат эту проблему? Но поскольку такие ресурсы всегда будут недостаточны для того, чтобы позаботиться о 70% заключённых, страдающие бедом душевнобольные никогда не будут получить в тюрьмах должного лечения. Так что при нехватке ресурсов условия там по-прежнему будут как в бедламе XVIII века. Бедламе. Первоначальное название госпиталь Святой Марии Ефремской. Официальное название ныне Бетлемская королевская больница. Bethlem Royal Hospital. Психиатрическая больница в Лондоне. Была основана в 1247 году. В своём нынешнем виде существует, по сути, с 1547 года. Название стало нарицательным. Вначале синонимом понятия психиатрическая клиника. Позже словом для обозначения крайнего неразберихи из-за царившего там некогда беспорядка. Как-то раз один человек совершивший в церковном дворе нападение серьёзного характера на пожилую женщину без всяких видимых причин был направлен в нашу тюрьму отбывать предварительное заключение и стал моим пациентом. Он не пытался ограбить эту женщину, что могло бы, по крайней мере, считаться рациональным основанием для нападения на неё. С самого начала мне было очевидно, что передо мной сумасшедший. Издаваемые им звуки редко поднимались до уровня слов. Не говоря уж о связных предложениях. У него был неопрятный, запущенный вид, так что и запах от него исходил отвратительный. Казалось, он постоянно пребывает в своем замкнутом мирке, куда лишь с трудом проникают внешние раздражители. Он явно реагировал на какие-то галлюцинаторные звуки, вероятно, на мысленные голоса, говорящие ему всякие неприятные, либо оскорбительные вещи, или же отдающие странные распоряжения. Несомненно, о такую пожилую даму он считал, что некоторые из этих оскорблений произнесла она. Вот почему это нападение казалось ему оправданным. Только ему, не ей и не другим людям. В камере тюремной больницы, куда его определили, он разделся догола и впоследствии так и оставался голым до конца своего пребывания в тюрьме. Его так занимали собственные галлюцинации, что он казалось Не слышит и не видит никого, кто пытается с ним заговорить. Реальные собеседники для него не существовали. Его состояние неуклонно ухудшалось. Он почти не ел, терял вес. Забравшись на стул, он что-то кричал в пустоту за раскрытым окном. Содержание его невнятных увещеваний, если таковое содержание вообще удавалось разобрать, носило религиозный характер. Похоже, он пытался предупредить мир о скором конце света. Хуже всего, и что едва можно было терпеть, так это то, что он украшал стены камеры обрывками религиозных фраз, выписывая слова с собственными экскрементами. Это не было в точности тем, что в тюрьме именовали «грязный протест». Этого термина тоже нет у Партриджа. Когда заключенный, обычно страдающий психопатией и всегда злящийся на то, что ему отказывали в каком-то пустяке. Я уже отмечал, что мелочи, Парой принимают в представление узников громадные размеры, размазывает свои фекалии по стенам собственной камеры. В моё время такие протесты стали встречаться реже. Во всяком случае, такое впечатление у меня сложилось, пока я работал в тюрьме. Возможно, и даже вероятно, потому что тюремный режим стал более гибким и обходительным. Но эта практика всё-таки не прекратилась совсем, хотя и считалась серьёзным дисциплинарным проступком. устроившего грязный протест, отправляли в блок, или, иначе говоря, в сек. То есть в изолятор, по-английски «segregation unit», где его несколько дней держали в одиночном заключении в качестве наказания. Камеру, где он выступил с протестом, отмывали специалисты по промышленной уборке в своих скафандрах, используя бронспойты, в которые подавалась вода под таким напором, что камера вскоре была как новая. Видимо, лучше сказать, как старая. Но этот безумный узник, содержавшийся в больничном крыле, не протестовал. Он не выражал грязный протест. Он выражал какие-то верования. Скоро мы выяснили, что он пациент психиатров, который, если использовать известную объясняющую и оправдывающую фразу, проскользнул сквозь сеть. Когда он принимал положенные лекарства, он, если и был не вполне нормален, то, по крайней мере, не совершал насильственных действий. Но как только он переставал их принимать, его мысли тут же путались, и он склонен был наброситься на всякого, кто, как ему казалось, сказал в его адрес что-то оскорбительное или угрожающее. Иными словами, он считал, что его нападение это на самом деле просто самооборона. За пределами тюрьмы имелась специальная команда психиатров, которая должна была заботиться о таких пациентах, и изо всех сил стараться убедить их принимать положенные лекарства. Зачастую речь шла о том, чтобы каждые 2 недели делать укол. Если было известно, что пациент, прекратив принимать лекарства, с опасным пренебрежением относится к себе или нападает на других людей или делает и то и другое, эта команда могла заставить его возобновить приём необходимых препаратов. Я позвонил психиатру, отвечавшему за лечение этого человека за стенами тюрьмы. и попросил, чтобы он принял пациента в свою больницу. Для этого требовалось, чтобы он лично посетил пациента. А поскольку затягивание дела мелкокалиберное оружие администратора, он заявил, что сможет прийти самое раннее через 2 недели. Между тем ситуация становилась нестерпимой, хоть её и терпели. Вся больница воняла как канализационная труба. Безумец никому не давал спать по ночам своими невнятными возгласами к миру. Он становился всё более тощим. И вообще, он, если воспользоваться выражением из моего детства. Так обо мне говорили, когда я ленился как следует причесаться, что бывало частенько. Походил на дикаря с Борнео. Примерно через 2 недели после того, как его поместили в больничное крыло, я пришёл туда по завершении ланча. Я обнаружил рядом с ним двух сотрудников тюрьмы, недумно и недоверчиво качавших головой. Как выяснилось, больного только что удосужился посетить его психиатр, тот самый. Что стряслось? спросил я. Сэр, доктор сказал, это просто такое поведение, сообщил один из этих сотрудников. Это просто такое поведение. Фраза, которую тюремные служащие произносили, когда считали, что заключённый дурно ведёт себя из-за злобности натуры, а не из-за помешательства. Он сказал, что никакой он не псих, сэр, заявил другой. Сказал, что он прикидывается, роль играет, как артист. Состояние больного продолжало ухудшаться. Во время своего визита его психиатр сказал, что у пациента наступит спонтанное улучшение, как только он поймет, что его поведение не приносит ему никакой выгоды. Еще через две недели психиатр согласился по телефону, что это маловероятно. но добавил, что ухудшение состояния этого заключённого лишь признак его упрямства. Прошла ещё неделя, и врач согласился, что арестант и в самом деле болен. Но что он врач, к сожалению, не может предоставить ему сейчас койку в своей больнице. Свободных мест там нет. Таким образом, перед ним открывался простор для дальнейших увиливаний. Миновала ещё неделя. Я предложил, чтобы мы пошли до конца. И начали взимать плату с тех, кто захочет прийти поглазеть на него. Если желаешь ещё и подразнить его, заплати дополнительную сумму. Позвонив одному из наших юридических консультантов, я осведомился, имею ли я право лечить этого больного против его воли. С учётом затягивания его перевода в другую больницу и тех ужасающих условий, которые он создал для себя и окружающих. Но юрист ответил, что нельзя. Это стало бы нарушением его человеческих прав. Принудительное лечение дозволялось лишь если пациент лишён способности решать за себя самостоятельно и если перед нами вопрос жизни и смерти. В данном случае дело обстояло не так. Тогда я спросил: "А как насчёт прав других заключённых? Как насчёт прав тюремных служащих? Неужели у них нет права спокойно пожить, вдыхая при этом воздух, лишённый зловония?" Получалось, что нет. Права человека не простираются настолько далеко. В конце концов, донеся да разодосадованной этой конетелю все метимят срочками и откладываниями в долгий ящик. Я попросил нашего тюремного фотографа сделать снимки при слаботе камеры. Он внял моей просьбе. На другой день я в который раз позвонил психиатру и заявил, что если для этого пациента не подготовят койку, то я Завтра же отправлю эти снимки лично министру внутренних дел, приложив к ним словесное описание камеры и осведомившись, считает ли он, что заключённые должны содержаться в таких условиях. Койка для нашего пациента тут же нашлась. Впрочем, в защиту этого психиатра следует заметить: я уверен, что в его распоряжении действительно имелось мало коек, поскольку в большинство койко-мест в его больнице было свёрнуто. Поэтому он испытывал на себе нешутошное давление, пытаясь подгонять свой диагноз к доступным койкам, а не наоборот. Это давление фактора коек по сути переросло в давление на интеллектуальную и нравственную честность. Возможно, в мысль психиатра имел место следующий ложный силлогизм. Этому человеку нужно положить в больницу и разместить на койке. Свободных коек в больнице нет. Значит, этого человека не нужно класть в больницу. и размещать на койке. После того, как этого мужчину всё-таки увезли в больницу, ко мне явился комендант Сюрме. "У вас есть фотографии его камеры?" поинтересовался он. "Да", ответил я. "И если собирался отправить их министру внутренних дел. Это абсолютно запрещено. Это противоречит всем правилам. Вы молодец". Я относился к этому коменданту с глубочайшим уважением. Для мне это был последний и лучший из всех, кого я знал. Ему не свойственно было делать выговор человеку, который ради благой цели нарушает правила с риском для себя. В отличие от многих других комендантов, он выслужился из низов, так что знал каждый аспект работы изнутри. Он был гуманен без сентиментальности. Он не питал иллюзий насчёт человеческой натуры, и при этом не впадал в цинизм. Он умел устанавливать правила так, чтобы не поклонялись словно идолам. К нему явно было неприменимо известное поэтическое описание. Начитанный болван невежда не смекает, что знанье прах в обширном черепе его. Он языком свои же уши поучает и вечно слушает себя лишь одного. Из стихотворения английского поэта Александра Попа. Годы жизни с 1688 по 1744 год.